28. Она размышляет о том, каково было бы делить постель с этим громадным костлявым телом и вздрагивает от отвращения. Его холодные руки на её теле